Глава пятнадцатая. Эми разбудил стук в дверь. Если ты сейчас же не отзовешься, то я выломаю дверь, потому что твердо уверен, что ты там утопла. Ойкнув, девушка попыталась встать, но от долгого лежания в воде все тело превратилось в студень. То, что Гай разозленно и обеспокоен, она поняла сразу же. Даже видеть его не нужно было, достаточно просто голос услышать. Но покинуть ванну с горячей чистой водой было выше ее сил. Поэтому купание и затянулось так надолго. «Иду», – прохрипела она. Всё-таки купание в горной реке и последующий забег в мокрой одежде давали о себе знать. Им удивительно легко удалось все провернуть. Альтан до последнего сомневался, что у них получится. Но все вышло даже лучше, чем задумывали. Их проводили до постоялого двора на другом конце города. И теперь они могли несколько дней отдохнуть, не беспокоясь о будущем. Но всё же девушка сомневалась, что это выполнимо. Они пробрались в город, миновав разъезды волков. То, что старшина караула южных врат о них не расскажет, было понятно. Они знали о награде, назначенной за них, и практически не сомневались, что все так и произойдет. Люди на темных и светлых территориях были одинаковыми, не лучше и не хуже. Они также мечтали о богатстве и точно не прошли бы мимо возможности подзаработать. Так что план, державшийся на вере в алчность, сработал на все сто. Им выделили две комнаты. Никто не стал говорить, что один из артистов – девушка. Майвер считал, что волки ищут именно ее, поэтому Эми скрывалась под бесформенным балахоном, стараясь не привлекать к себе внимания. «Нам нужно задержаться в городе», – сказал Майвер, когда все они собрались в одной комнате. «Зачем?» Тора искренне удивился и посмотрел на Гая, который любовно чистил небольшой кинжал, с которым практически не расставался с тех пор, как они высадились на темных территориях. Точнее, с того боя, когда на них напали драуки. Кинжал был первым трофеем, а значит, очень ценным предметом. «Если уйдем сразу, могут возникнуть вопросы, типа, почему якобы изнеженное актерское братье...» Перенеся неимоверные трудности, не осталось задарма отдохнуть, а рвануло куда подальше. «На нас могут выйти волки», – заметил Люмин, нехорошо ухмыляясь. «И тогда наш план окажется пустышкой». «А как мы сможем здесь задержаться?» Альтан снова держался холодно по отношению ко всем, но уже не спорил по мелочам. все таки одно дело, если бы о нас никто не знал, и совсем другое. Как мы вообще здесь появились?» «Мы уже привлекли достаточно внимания там, на воротах, этим представлением». «Нам это на руку?» Эми налила себе сока. Ей не хотелось пить, но она переживала, что ее идея не понравится, и пыталась скрыть нервозность за обычными действиями. Сарим разыграл отличное представление, и Гай прав. «Если мы скроемся сейчас, это вызовет подозрение. Зато если останемся, то можем устроить настоящее представление». Удивление мужчин стало почти осязаемым. Эми не поднимала глаз. Вдруг Лин начал смеяться. «Я так и знал, что принцесска еще нас удивит. Разыграть охрану – это-то дело нехитрое. Сразу было понятно, что там за увольни. Но вот выступить как артисты. Эми, высочество ты наше. Мы же воины. А ты предлагаешь нам кривляться на потеху публики. Это вообще-то довольно обидно, знаешь ли. Но я согласен». Давно не совершал никаких сумасшедших поступков. Да и Бая, вспомни, не замечал, что он своей жизнью недоволен. «Давно?» – недоверчиво спросил Гай. «А что ты думаешь? Я считаю, что все, что мы делали до этого, абсолютно нормально. А вот то, что предлагает твоя сестричка, это уже весело». «Весело». Зло фыркнул Альтан и поднялся с подоконника, на котором сидел весь вечер. Просто другого места в небольшой комнате ему уже не осталось. Вы хоть понимаете весь риск? Гай, ладно эти. У волков вообще непонятно, что в голове творится. Без обид. Да какие уж обиды. Протянул Лина. Эти. Он кивнул в сторону Сарима и Торо. Они не маги. Простые люди пойдут за тобой, что бы ты ни сказал. Просто потому, что сейчас вся власть у тебя. А вот ты, Гай. Во всем слушаешься девчонку, которая ничего не знает об этом мире. Она затащила нас туда, откуда самим ни за что не выбраться. Разве что на тот свет. Во имя тьмы и света, ты хотя бы включай иногда голову». Гай поднялся, и Эми на мгновение испугалась. Перед ними стоял не просто паренек, но король. Пусть ему и не суждено было править, но в этот самый миг он был именно тем, кого многие хотели бы видеть на троне. Эми вздрогнула. Ей показалось, что Гай стал выше, мощнее, что его окружала аура силы, которой хотелось подчиняться, которая подавляла волю. «Я верю в свою сестру, и тебе придется. Не забывай, Ал, ты говоришь о своей будущей королеве». В комнате стало заметно прохладнее, словно принц своими словами замораживал пространство. Я буду поддерживать любое ее решение, каким бы глупым ты его ни считал. Да, Ал, чего ты ноешь? Можешь в любой момент возвращаться домой. Тебя никто не держит, насмешливо пропел Ленвар. Лен, предостерегающе произнес Майвер. Да ладно тебе, командир, сопляк нарывается с первого дня. Не нужно ссориться. Эми вздохнула вновь, чувствуя себя виноватой. С первого дня здесь ей казалось, что она чужая, и пусть брат старался ее в этом разубедить. Альтан был прав. Она не знала мира, не могла судить об опасностях здрава. Какая-то ее часть вообще не понимала, что заставляет ее принимать такие странные решения. Словно что-то или кто-то подталкивало в нужном ему направлении. Ими не чувствовало зла и того ощущения, когда за ней наблюдали в первый ее день в Дейверне. Но смутное беспокойство. преследовала ее постоянно. «Не нужно ссориться», — повторила она. «Я не хочу быть причиной разлада. Гай, не ссорься с другом из-за меня, пожалуйста. Лин, не смейся над Альтаном. Ал, прости меня за все. Я правда много не понимаю, и, может, это глупо, но раз уж у нас сложилась такая ситуация, я хочу, чтобы именно ты принял решение уходить нам или оставаться». Майвер кашельнул, пытаясь скрыть замешательство, но Эми смотрела только на юношу. Альтан вздрогнул, не ожидая от нее такого. «Я... я не могу принимать такие решения», — хрипло ответил он, опуская голову. «Зато возмущаться можешь», — пробурчал Лин. Но Ал не обратил на него внимания и продолжил. «Я всегда доверял тебе, Гай, но здесь. Тёмные территории плохо на меня влияют. Он криво улыбнулся. «Я против того, чтобы мы привлекали к себе лишнее внимание. Но вы правы. Если мы сейчас уйдем, это будет неправильно». «То есть ты с нами?» – спросил Гай. «С вами», – улыбнулся Альтан. Сердце девушки радостно встрепенулось. Это была та самая улыбка, которую она видела у него раньше, открытая и радостная. Короткий проблеск, быстро исчезнувший, словно стёртый с лица, но ясно говоривший, что в глубине души Альтан остался прежним. Не хмурым и вечно недовольным, а способным на добрые, настоящие эмоции. И для этого всего-то и надо было показать, что его мнение так же важно, как и слова остальных. Ей не нужны были от него слова любви или признания, только возможность вернуть того, с кем было так легко говорить, не боясь, и не сомневаясь. «За сумасшедшую компашку!» Поднял Лин кружку, и остальные дружно ответили тем же. Сегодня изменилось что-то очень важное, без чего они не смогли бы продолжить свой путь. Может, наконец осознали, что важнее то, что они есть друг у друга. Их дружба, сплоченность дороже мелочных обид, чем бы они ни были вызваны. Сегодня они стали одной семьей теми. кто не сможет выжить друг без друга, а если даже и выживет, то уже никогда не будет прежним. А что будет завтра, то будет завтра». Она радостно смеялась, стоя под ледяными струями водопада. Холод не чувствовался, его просто не существовало для нее. Может, раньше, но не теперь. Чуть в стороне вода била силой, способной разбить камни. Брызги летели в разные стороны, шум стоял невообразимый. Но этот звук был чистый, настоящий, успокаивающий. Он не раздражал. Этот звук настоящая сила воды, смывал все плохое, уносил прочь, очищал. Но для него не существовало ничего из этого. Она, и только она, была для него целым миром. Только ради нее он жил. Ради нее он готов был творить и уничтожать, разрушать и создавать. Она была его музой, его чистым ангелом, той, что избавляла его от кошмаров. Его светлая часть, солнце, освещающее душу. Она была счастлива. Несмотря ни на что, она была счастлива. Вдали от него, от той боли, которую он ей причинял. Она улыбалась, не зная, что он сейчас рядом, что наблюдает за ней. А что стало бы с этой улыбкой, узнай она? Исчезла, превратившись в презрение и страх. Осталось бы потому, что в ее сердце все еще жила та всепоглощающая страсть, всепрощающая любовь. Он не знал. Он боялся. Много лет он не испытывал такого страха. Всего одна ошибка, и она исчезла. Он был виноват и знал это. Одна его ошибка. Одна слабость и время, что она просила, короткая передышка, превратилась в вечность. Он искал ее годы, сменились поколения, и вот она перед ним. Что же теперь? Почему после стольких лет поисков его сковывает жесточайший страх, что она отвергнет его? Та, которая всегда была для него всем, значила больше, чем весь этот мир, была дороже, чем собственная жизнь. Потому что это уже случилось. Он совершил ошибку, стоившую ему ее любви, ее доверия, но он должен вернуть ее, иначе его кошмары поглотят разум, превратят в настоящего монстра. Он не может этого допустить. А она? Один раз она уже спасла его от собственной тьмы, от ту же сожившего в его душе. Что будет, если теперь откажется так и не простив его? Сможет ли она поступить с ним так? Ему стало трудно дышать. Боль давила на сердце, стягивала его тугими силками. Он задыхался от слез, но плакать не умел. Когда? Когда последний раз он видел свои слезы? Ребенком? Прошлое. Его прошлое. ее прошлое. То, что связывает их воедино. То, что теперь разделило их. Как же хотелось просто все забыть, вычеркнуть свои ошибки, но это невозможно. Ему придется жить дальше и надеяться, что придет день, когда она сможет его простить. Она вышла из под струи воды и потянулась за белоснежным пушистым полотенцем, лежавшим на земле рядом. Он любовался ею, ее стройной фигуркой, каплями воды сверкавшими, словно крохотные драгоценные камни на ее коже. Идеальная. Счастлива. Без него она выглядит счастливой. Он вздохнул и отступил назад. Решиться предстать перед ней так и не смог. Зато он нашел ее и теперь не выпустит из вида. Его светлый ангел не должна знать, что он рядом, но он будет. Тенью на стене, голосом ветра в кронах деревьев, каплей воды в весеннем дожде. Светом от звезд глубокой ночью он будет сопровождать ее, куда бы она ни пошла, где бы ни была. Он подарил ей целый мир, в котором она теперь пряталась от него, но это уже не имеет значения. Он нашел ее. Снова. Он просто будет рядом. Всегда. Солнце еще не взошло, но Эми уже встала. не в силах заставить себя снова закрыть глаза и попытаться уснуть. Она вспоминала сны, те, что видела раньше, и испытывала странное чувство волнения, дрожью рождавшееся где-то в груди. В первый раз девушка видела себя мужчиной. Более того, она была уверена, что проживала чувство темного бога вместе с ним самим. Это пугало. Но теперь не осталось никаких сомнений, что это действительно были боги. Кто еще мог бы подумать о веках и ушедших поколениях так, словно они были пылинками, не имевшими значения? Стараясь ступать тихо, девушка вышла в коридор и спустилась по лестнице на задний двор. Еще днем она видела там небольшой садик, который до боли напомнил ей тот, что она представляла себе, когда искала сны. Здесь тоже было яблоня, но старая, много пережившая на своём веку. Именно под ней Эми и устроилась – сев прямо на холодную, чуть влажную от предрассветной расы землю. Её до сих пор трясло от тех эмоций, которые она испытывала во сне. С какой же силой темный бог любил светлую? Если даже проснувшись, Эми до сих пор чувствовала отголоски этой любви. Страшно. Как же страшно испытывать такие сильные чувства. Они способны погубить, уничтожить человека. А бога? Бога, который был способен сам одним своим желанием уничтожить весь мир, как же он жил без нее, а она без него? Девушка вздрогнула, вспомнив свои сны о светлой. Она любила его и боялась одновременно. Как такое возможно? И почему они не могли быть вместе? Да мир должен знать историю мира, и девушка решила попросить у него, чтобы он рассказал легенды о богах. Наверняка там будет и то, из-за чего она видит эти сны. Вряд ли она первая, должны были быть и другие. Не может же все быть просто так. Эми сама светлая, значит, и сны ей посылает светлая богиня. Но для чего? Чем она так могла заинтересовать саму богиню? Ну, что тебе? Она замерла, разом забыв, как дышать. Этот голос Эми не смогла бы забыть ни за что на свете. Я ведь говорил тебе, чтобы ты меня не беспокоил». Ее первый день в этом мире. Даже не так. Первые воспоминания об этом мире – то, что навсегда останется с ней. Спор двух мужчин, которых она даже не видела. Только голоса, спокойный и визгливый. Страх пробежался по коже. Но не настолько сильный, чтобы забыть о том, где она находится. Ей это не снится. все Всё правду. И этот голос, пугающий голос, своим безразличием замораживающий не хуже северных морозов. Господин, начальник караула южных ворот, донес что ему известно, куда скрылись беглицы. Знает. В спокойном голосе не было никаких эмоций. Отлично. Скажи остальным, что выдвигаемся к воротам. Проспросим о том, что он знает. Эми выглянула из-за дерева. Снова она не увидела обладателя этого голоса. Но, может, это и к лучшему. Меньше знаешь, крепче спишь. Хотя, с другой стороны, врагов лучше знать в лицо. Прямо на дне располагалось открытое окно. Там-то он и находился. И, судя по всему, руководил теми, кто искал девушку и остальных, черными волками. Зато теперь Эми знала, что их история уже известна преследователям. Оставалось лишь подождать, чтобы узнать, поверят они или нет. Ей стало любопытно. За те недели, что они путешествовали по темным территориям, она почти не видела настоящих драуков, не считая женщины в первом поселении и, может, лишь еще трех-четырех Этот народ жил обособленно, закрытыми кланами, и в основном севернее тех мест, где они находились сейчас, ближе к столице. Но девушке было интересно, какие они. Ведь рассказы – это одно. а собственное мнение может быть совершенно другим. Прикинув по расположению окна, где должна быть комната спокойного, Эми направилась туда. Не торопясь, она поднялась по лестнице, свернула направо в противоположную сторону от своей комнаты. Было еще темно, но коридор освещали яркие магические светильники. Этот постоялый двор был из дорогих. Дверь метрах в трех перед ней резко распахнулась, и появился мужчина. Он не смотрел в ее сторону, явно ожидая, что за ним следом кто-то выйдет. Этого мгновения девушке хватило, чтобы вновь накинуть на голову капюшон своего бесформенного плаща, с которым она уже успела сродниться, совсем не снимая его в последнее время. След за невысоким, довольно скромно одетым мужчиной, придерживающим дверь, вышел тот, кого и надеялась увидеть Эми. Высокий, худощавый, с коротко стриженными темными волосами – Да безумие красивый, с правильными, аристократическими чертами лица. Достаточно глубоко посаженные глаза могли бы испортить внешность, но смотрелись на удивление органично, правильно. Он резко распахнул полы плаща, но она успела заметить, что одет он был так же, как и те, кто напал на ее дом. Достаточно просто, но вполне обычно для этого мира». Драук прошел мимо нее, равнодушно скользнув взглядом, как по пустому месту, а Эми, искоса, посмотрев на него еще раз, отстраненно подумала, как такие внешне красивые люди могут быть настолько жестокими и отвратительными внутри. В этом она почему-то не сомневалась. Она подождала несколько минут, и, лишь, убедившись, что он уже спустился вниз, вернулась к себе в комнату. Спать не хотелось совершенно. поэтому она просто сбросила плащ на пол и легла на кровать, раскинув руки в стороны. Расслабиться не получалось, это был странный день и не менее странная ночь. В голове крутились сотни вопросов, ответы на которые она могла бы узнать без особого труда. Но что-то ее останавливало, словно ответы были не просто вредны, а даже опасны, и не только для нее. Опять возникло то самое странное чувство, что она игрушка, которой кто-то управляет, ведя по опасной дороге. Но при этом вся ее жизнь рушится, рассыпается на мелкие осколки, и она ничего, совершенно ничего не может сделать. «Не спишь». Смежная дверь, что вела в соседнюю комнату, тихонько скрипнула, и к ней вошел Гай. Эми не запирала ее, так было спокойнее. «Нет». Она удивленно приподнялась на локтях. А ты чего не спишь? Проснулся. Он мягко улыбнулся и сел рядом. А теперь не могу уснуть. Все думаю, что мы здесь делаем. Альтан ведь прав. Это все смертельно опасно. Но я не могу. Воспринимаю все как. Увеселительную прогулку, закончила Эми за брата. Да, ты права, как прогулку, словно мы не среди врагов, а в парке рядом с замком. «Я никогда не был таким беспечным, но сейчас я бы взял тебя в охапку и вернулся домой, несмотря ни на какие преграды. А то, что происходит...» Он со стоном схватился за голову. «Я не могу понять. Я ведь воин. Я участвовал в битвах. Я принимал сложные решения наравне с военноначальниками отца. Пусть я не стану королем, но уже сейчас мог бы управиться с королевством. Но то, что происходит...» «Я больше похож на ребенка, которому дали игрушки и отпустили гулять». «Гай», — девушка положила ему руку на плечо. «Я чувствую тоже, но ничего не могу с собой поделать. Меня тянет дальше, на север, в Доран». Они молчали, и каждый думал о своем, А может быть, по-своему, но об одном и том же. Они были слишком похожи. «Гай», — несмело позвала она. «Да». «Что ты можешь рассказать о богах, о темном и светлой?» «Об их отношениях». Гай не казался удивленным. «Да? Откуда ты?» «Знаю. Дай им рассказал про твои сны и о вашем выводе». «Прости, нужно было тебе сказать». «Может, и не нужно было. Отношение темного и светлой – это наша история, такая, какая она есть. Она свет, он тьма». «Все, что служит добру, создано ей, а то, что зло им. Но есть в нашем мире чудеса, народы, много, что не может однозначно быть определено. Это то, что создано ими обоими в дни их любви». Любовь. Они множество легенд и песен, сказаний, пророчеств и прочие чепухи. А ведь они точно такие же, как и мы, только сил больше, и любовь получилась от этого намного сильнее». Ради нее он был готов создавать и рушить, убивать и снова возрождать. Сколько народов было стёрто из-за того, что отказались признать ее своей богиней. И не она совершала это. В гневе был он. Легенды рассказывают, что любовь закончилась после предательства. Но кто из них виноват, до подлинно неизвестно. Сторонники темного говорят, что именно светлая предала, а поклоняющиеся ей, что он. Спор, в котором нет правых и виноватых, ведь узнать истину невозможно. Я знаю, что? Гай вскинул на нее взгляд. Я знаю, повторила Эми. Видела во сне. Это он ее предал, и ему от этого было плохо, может быть, даже хуже, чем ей. Даже так, тогда многое становится ясным. По легенде, война между светлыми и темными магами. Началась не так, что уж давно. Лет шестьсот назад. Если Тёмный винил себя, он мог передать часть своих сил кому-то из живших на его землях, чтобы попытаться найти ее. Ведь, скорее всего, она не стала бы оставаться рядом с ним, а ушла к людям. «Да, наверное». Ими вдруг прижала ладонь к губам. «А ты не думаешь, что она до сих пор где-то среди нас?» «Не знаю. Правда не знаю». Если легенды на самом деле настолько реальны, если они лишь пересказ того, что было на самом деле, то все может быть. Солнце уже поднималось над горизонтом, заявляя свои права на этот мир. Эми тихо рассказывала брату о том, кого встретила. Прошло уже несколько часов с тех пор, как Драк уехал. Если бы их заподозрили, то, наверное, уже бы схватили. Времени прошло достаточно, чтобы преследователи могли добраться до ворот и вернуться обратно. Этот день можно жить спокойно. Раздался тихий стук, и в комнату без приглашения зашел Ленвар. На возмущенный взгляд Гая он лишь пожал плечами. «А если бы я спала?» – только и спросила девушка. «Так не спишь же. Тем более я знал, что ты не одна». «Нюх!» – он закатил глаза в ответ на недоумение, готовое вопросом сорваться с ее губ. «Я как-никак, Люмин, кое-что могу». А вообще, я с вопросом, что делать-то сегодня будем?» Гай подмигнул сестре. «Что-что? Выступать!»